Глава 12. По возвращении в отделение полиции Луиша Мроу, Эрика поднялась в кабинет суперинтендента Хадсон и сообщила, что личности обеих жертв убийства установлены. Мелენი пролистала материалы дела, что сейчас лежали у неё на столе, внимательно рассмотрела фотографии на паспорт обеих жертв, в которых они теперь были. Это двойное убийство. Чтобы его раскрыть, необходимо увеличить состав следственной бригады. Мне нужно больше людей, сказала Эрика. Мелони взяла снимок, на котором были запечатлены похожие на лущённые арахис аккуратные маленькие упаковки в полиэтиленовом пакете капсулы с кокаином, изъятые из тела Томаса Хофмана. Эрика, здесь речь идёт о кокаине в больших количествах. Убитый мужчина занимался контрабандой наркотиков. Думаю, мы должны передать это дело в отдел по борьбе с наркотиками. Насколько я могу судить, Наркодилер чем-то прогнивил босса и был убит. Малыня откинулась на спинку кресла. А женщина спросила Эрика: "Его подружка попала под раздачу?" Пожала плечами Малыня. "Нет. Его убили не за наркотики. Наркотики здесь совершенно не причём", жаром возразила Эрика. "И мы не вправе просто так утверждать, что она была его подружка. Оба убийства были тщательно спланированы". Убийце нужно было заманить жертву в такое место, где он мог их убить и спокойно расчленить, не опасаясь, что его увидят. Их лица разбиты до неузнаваемости. И потом убийца оставил наркотики. Будет убийство из-за наркотиков? Дилер-конкурент или организатор контрабанды наркотиков забрал бы кокаин. Мелони вздохнула, глядя на два комплекта снимков с двух мест преступлений. На телах в чемоданах Эрика взяла увеличенное фото на паспорт ходенькой молодой женщины с зелёными глазами, маленьким острым носиком и длинными белокурыми волосами. Кожа у неё была чистая и сияющая. Убитая женщина, 24-летняя Шарлин Селби, из состоятельной семьи, принадлежащих к среднему классу. Эрика взяла вторую фото на паспорт, темноволосого мужчины с оливковой кожей, карими глазами и изрытым оспинами круглым лицом. Её радеющие сальные тёмные волосы были зачёсаны назад, открывая высокий лоб. Обитый мужчина, тридцатичетырёхлетний Томас Хофман, вдовец, к суду не привлекался. Эрика. Я только что рассматривала эти фотографии. Оба европейской внешности, а выходцы из среднего класса, трудолюбивы. Понимаете, наверное, как обыграет пресса. Прямо так и вижу заголовки в Daily Mail. то угрожать обратиться в прессу? Нет. Я просто считаю, что нельзя смешивать это дело с сотнями других, которыми занимается отдел по борьбе с торговлей наркотиками. А то оно легнёт тебе под зад. Малоне приподняла брови, ещё раз посмотрела на фотографии и покачала головой. Ладно. Я выделю тебе несколько человек, помещение под оперативный отдел, и если потребуется патрульных. Спасибо. Эрика принялась складывать в папку фотографии. Но если что-то изменится, ты должна в ту же секунду меня уведомить. И если выяснится, что эти убийства всё же связаны с наркотиками, ты беспрепятственно передашь дело в соответствующий отдел. Это ясно. Абсолютно. Я не стану чинить препятствий ни тебе, ни кому другому, пообещала Эрика. Мала не заметила, Как заблестели глаза Эрики, как она мгновенно оживилась. И когда та вышла из кабинета, хлопнув дверью, буркнула себе под нос: "Твоими булстами". Часом позже расширенная команда Эрики в полном составе собралась в оперативном отделе Луиша Мроу, в большом помещении открытой планировки. Сержант Крейн, светловолосый полицейский 35 лет, Разносил копии материалов, лавируя между столами, которые стояли почти вплотную один к другому. Макгори сидел напротив констебля Рейчел Найт, темноволосой сотрудницы полиции 25 лет, с которой Эрике прежде уже случалось работать, и констеблем Брайном Темплом, симпатичным молодым шотландцем, новичком в её команде. Трое сотрудников полиции из гражданских, двое молодых мужчин и молодая женщина, вместе с Мартой Чапмен, Прикрепили фотографии и прочие материалы на большой демонстрационной доске, которая находилась в глубине комнаты. Мосс, сидя за компьютером, только что закончила говорить с кем-то по телефону. Эрика прошла к демонстрационной доске. Всем привет. Итак, один из убитых, мужчина 34 лет по имени Томас Хофман. Начала она, показывая на фотографию, что была пришпилена рядом со снимком изуродованного лица убитого сделанным на месте преступления. Британский подданный родился в Норридже, ни семьи, ни братьев и сестёр. Последнее известное нам адрес его проживания район Долис Хил на северо-западе Лондона. Был дважды женат. Первая жена Мриэтта Хофма. До сих пор живёт и здравствует, а вот вторая жена, Дебби, умерла 2 года назад. К суду не привлекался, ему даже штраф за нарушение правил парковки ни разу не выписали. Я хочу знать о нём всё. Финансовое положение, распечатки звонков с мобильного телефона, общение в соцсетях. Эрика перешла ко второму фото. Вторая жертва. Шарлин Селби. 24 года. Тоже британка. Её родители, Джастин и Дафна Селби, зарегистрированы как акционеры компании Auto Selby, которая вполне успешно торгует автомобилями в Слау. Они числились пропавшими без вести. поинтересовалась Мосс. «Нет, об их исчезновении никто в полицию не заявлял. То-то и странно», — заметила Эрика, пальцем постукивая по обеим фотографиям. «Нужно выяснить, есть ли связь между Шарлин и Томасом. Были ли они знакомы? Имелись ли у них точки соприкосновения? Встречались ли они? Жила ли Шарлин Селби вместе с Томасом Хоффманом? Если она зарегистрирована по домашнему адресу родителей, почему те не забили тревогу? Эрика подошла к большой карте Темзы в центре демонстрационной доски. На чемодан с телом Шарлин 2 недели назад наткнулся мужчина, выгуливавший собаку. Чемодан был обнаружен во время отлива под мостом Челси. Это жилой район, озастрённый многоквартирными домами. Чемодан с телом Томаса мы нашли 2 дня назад близ Национального театра, на удалении 2,8 миль ниже по реке. а в обоих случаях чемоданы зацепились за что-то такое, что помешало течению унести их дальше. «Магоре, вы обещали, что попросите сотрудников речной службы проанализировать таблицы приливов и отливов?» «Да, я жду сообщения от сержанта Лорны Крозье из подразделения водолазов. Вчера я отправил ей даты и координаты. Она сказала, что анализ таблиц займет пару дней». «Хорошо». Мы ждём результатов токсикологической экспертизы по обеим жертвам. Нильс Аккерман в своей лаборатории пытается снять отпечатки с бетона, что лежал в чемодане с телом Шарлин Селби. Думаю, это и есть орудие убийства, а также связующее звено между двумя жертвами. Мы должны отработать все возможные варианты, сказал в заключении Эрика. Хватайтесь за каждую зацепку и помните, глупых вопросов не бывает, хором закончила её команда. «Рада, что вы меня внимательно слушаете», — улыбнулась Эрика. «Думаю, надо бы закинуть удочку в отдел наркотиков. Не заметили ли они случаем какого шухера в сообществе наркоторговцев?» — предложила констебль Найт. «Может, прошел слух, что кто-то ищет пропавший товар на 30 тысяч?» «Согласна», — одобрила Эрика. «А вот вы этим и займитесь. Работу оперативного отдела координирует сержант Крейм. Все мгновенно оживились. Крейм встал и принялся раздавать задания кадровым и гражданским сотрудникам полиции. Эрика подошла к Мосс. «Ты со мной. Хочу сегодня уведомить ближайших родственников». «Так ведь у Томаса Хоффмана в живых из родственников никого нет», напомнила Мосс. «Зато есть бывшая жена. А бывшие жены, на мой взгляд, зачастую кладезь информации». «Хэштег «Язык без костей»!» усмехнулись мус будем надеяться